Глава шестая. Кошмар наяву. Минуты и часы тянулись медленно. Скорее всего из-за того, что все это время я отынялся по кораблю, не находя себе места. Найти себе работу я тоже не смог, делать было просто нечего. Спать мне не хотелось, да и не смог бы я заснуть, роящиеся в голове мысли не позволили бы. Кто убил тех трех астронавтов? Зачем? Почему? Никакой другой версии, кроме как диверсии со стороны одного из государств, а точнее астронавтов, которые являлись гражданами этого самого государства, я придумать не смог. Ну а что? Устраняют конкурентов. И более чем уверен, в спецслужбах этого самого государства тоже не дураки сидят. И вряд ли они позволят начаться Третьей мировой войне. Наверняка астронавты, которые прибудут домой на Землю, расскажут слезливую историю о том, как они чудом выжили, как они сами потеряли несколько человек. Не верю, что с их стороны обойдется без жертв. Мы все прошли обучение, и наверняка кто-то начнет сопротивляться, бороться. Ведь там, дома, схавает эту версию. Почему нет? Ведь не найдется никого, кто расскажет правду. А вернувшиеся станут самыми настоящими героями, причем не только для своей страны, но и для целого мира. Но затем страна, которой экспедиция все добыта и отдаст, начнет диктовать свои правила, все начнут плясать под ее дудку. Как это будет сделано, черт его знает. Но это уже проблема дипломата, и уверены, они эту проблему смогут решить. в свою пользу. Точно. Да и вообще, что будет на земле, меня должно волновать в последнюю очередь. Главная для меня задачей будет понять, кто же представляет опасность, а вот затем нужно будет собрать выживших, наверняка такие найдутся. Одному бороться с хорошо спаянной группой будет попросту бесполезно. Вполне возможно, что создав им противовес собственную группу, которая все же будет выполнять изначальную задачу, мы сможем добиться победы. Тем более, рано или поздно прибудет третья волна, в составе которой будет намного больше людей, чем в теперешней. Уверен, всех их перебить в короткие сроки не получится. Все же я нашел для себя дело. Пока мы летели к станции Ора, я проверил оружие и проверкой остался вполне доволен. Я не безоружен, а это уже хорошо. Конечно, сражаться с несколькими противниками будет довольно-таки сложно, а хотя, кого я обманываю? Не уверен, что смогу справиться и с одним. Конечно, судя по тому, как я легко и просто разобрал игломет, собрал его снова, какая-никакая военная подготовка у меня есть, а это уже хорошо. Черт, если бы еще эта сраная амнезия прошла все в моей голове стало на место, то было бы намного проще. Меж тем корабль вышел из варп-прыжка, и я сел в пилотское кресло. Теперь я должен был сам подвести корабль к станции, и это делать отказывалось. Полет, сближение, уравнивание скорости отняли почти полтора часа времени. Зато дело было сделано, мой корабль висел совсем близко от станции. Пока летел, пытался вызвать экипаж станции, но безрезультатно. Никто мне не ответил. Возможно, именно по этой причине стыковаться со станцией я не стал. Впрочем, были и другие. Во-первых, эта станция явно была не разграблена. Сигнал подавала огни на модулях горели. Наверняка атмосфера внутри станции была. А раз так, то подпитывать станцию от моего корабля было не нужно. Тем более, что после полета и нескольких прыжков запасы энергии в аккумуляторах существенно упали. Требовалось время, чтобы генераторы и солнечные панели, которые я перед уходом раскрыл, вновь зарядили аккумуляторы. В ином случае быстро улететь отсюда у меня не получится, а это опасно. В конце концов, в любой момент сюда могли заявиться те убийцы. Адиона получила приказ уведомлять меня в случае, если в зоне действия ее сенсоров появится корабль. И если корабль появится, прежде чем он приблизится к станции, я успею свалить с нее на собственный звездолет. Вот дальше, если аккумуляторы на борту моего корабля будут разряжены, меня догонят. Может через несколько часов, может даже через сутки, но будет именно так. Если я буду убегать от преследователя, энергия начнет расходоваться, и мое бегство закончится тогда, когда аккумуляторы полностью разрядятся. Следовательно, стоит всегда быть готовым к бегству. Накопительная цепь всегда должна быть заполнена хотя бы на 50%. Именно столько нужно для того, чтобы совершить варп-прыжок. К слову, неплохо было бы раздобыть еще аккумуляторов, установить их в свободные блоки на корабле, сейчас их там всего два. Да, мне придется несколько дней проторчать в космосе, ожидая, пока они зарядятся. Зато у меня всегда будет запас, который позволит мне сбежать в случае возникновения любых проблем. Вполне возможно, кстати, что удастся раздобыть аккумуляторы на этой станции, если, конечно, она необитаема. К людей, живущих на ней, я не собирался, да и они бы не позволили. Я, по уже ставшей привычной схеме, приготовился к выходу из корабля, дождался разгерметизации шлюза, прицепив страховочный трос к скобе и шагнул вперед в темный космос. Шок от того, что я обнаружил и узнал при посещении прошлой станции, уже прошел. Да и куча времени, которое я провел в относительной безопасности на борту своего корабля, дала себе знать. Действовал я спокойно и аккуратно. «Ади, ты вызываешь станцию?» — спросил я у ВИИ. «Повторяю запрос каждые восемь секунд. Ответа нет». «Плохо. Почему они молчат? Там никого нет?» До станции я долетел без всяких проблем и даже более того. Как настоящий виртуоз, начав заранее гасить скорость, я аккуратно подлетел прямо к внешней двери шлюза. Причем настолько быстро, что, отключив управление ранцем, просто протянул руку и схватился за поручень. Опыт. Штука такая. Сначала ты ничего не умеешь, а затем, совершенно незаметно для себя самого, становишься профи. Вот только для этого нужно повторять одно и то же действие ровно столько что оно буквально станет тобой, впитается твоими руками и ногами, будет выполняться без твоего контроля. Но я отвлекся. Я потянулся к двери шлюза, и сердце мое учащенно забилось от радости. Внутри была атмосфера. А это значит, что там внутри есть кто-то живой. Во всяком случае, есть большие шансы на то. Я нажал на клавишу, и внутренняя дверь шлюза была закрыта. Затем с помощью сенсорной панели я отдал приказ начать откачку воздуха из шлюза. Несколько минут, и дело было сделано. Теперь можно заходить. Дверь гостеприимно распахнулась, и я влетел внутрь. Зацепился рукой за поручень внутри, развернулся, чтобы оказаться лицом к сенсорной панели, находящейся уже внутри модуля. Так. Теперь все в обратном порядке. Закрыть внешнюю дверь шлюза. Выполнено. И подаем воздух в шлюз. Пока я ожидал окончания процедуры, до меня дошло, что шлюз ведь можно заблокировать с внутренней стороны. Внутреннюю дверь можно залочить со стороны станции в смысле. А это значило, что пока находящиеся внутри сами не захотят мне открыть, хрен я зайду. И я повернулся лицом к внутренней двери. Горящего красного цветом замка на маленьком окошке двери, который означал бы, что дверь заблокирована, я не увидел. Зато я во всех подробностях рассмотрел разрисованную дверь. На обе створки синей краской были намалеваны полосы, складывающиеся в одно простое нау «No». И что бы это значило? По спине пробежал холодок. Надпись выглядела как прямое предупреждение, что заходить внутрь не стоило. Но почему? Что там, внутри? Я приблизился к двери с надписью и заглянул через маленькое окошко. Внутри ничего страшного мне увидеть не удалось. Вполне себе обычный внутренний отсек шаем модуля Справа два шкафа для амуниции, чуть дальше должен быть приемник энергобатареи, который мне отсюда не видно. Слева два бака, в самом углу — огнетушитель. Никаких трупов, никаких кровавых разводов на стенах, потолке или полу я не увидел. Вообще ничего. Заходить или нет? Раздумывал я всего пару минут. Заходить придется. Во-первых, мне нужно то, что есть внутри. Во-вторых, быть может, внутри есть кто-то, кому нужна помощь. В-третьих, мне банально любопытно узнать, из-за чего сделана надпись «Нау». «No». Понимаю, что это может быть опасно, но в конце концов, чтобы понимать уровень опасности, нужно ее оценить, увидеть. Сейчас я все еще оставался на месте, не спеша разблокировать дверь. В конце концов, что бы там ни было, я справлюсь. Я в Скафе забрала, поднимать не буду. Никакие болячки мне не страшны. В любом случае, выйду в открытый космос, и даже если на поверхности Скафа будут какие-то микробы, бактерии, они не выживут. но ну, а на случай, если опасность заключается в том, что я могу получить по голове от обитателей станции, у меня есть игломет. Я решился и нажал кнопку открытия двери. И... Ничего страшного не произошло. Я огляделся. Экран состояния возле меня показывал состояние воздуха и температуры, ряд других параметров, к примеру, уровень радиации, состояние модуля и отдельных его компонентов. Все в норме. В шкафах амуниции стояли четыре набора скафов, сами скафы, рюкзаки и шлемы к ним. Я медленно, весь подобравшись, шагал к межотсечной двери. Именно в этой точке ШМ-модуль соединялся с ОЦМ. Если мне не изменяет память, в случае, если атмосфера на все станции одинаковая, межотсечные двери будут открываться сами, как только я к ним приближусь. Так и случилось. Дверь с шипением открылась, ее створки разошлись в разные стороны, освободил мне путь и я шагнул внутрь, оказавшись уже в переходном коридоре ОЦМ-модуля. Еще пара осторожных шагов и дверь, ведущая непосредственно в модуль ОЦМ, открылась. Я сам не заметил, как в моих руках оказался игломет. Я перешагнул порог, оказавшись в модуле. Держа оружие наготове я оглядел модуль. Никого. Спрятаться за стеллажами было бы затруднительно, ну а под терминалами — никого. Меж тем, станция была в активном состоянии, терминалы гудели, экраны светились, воздух циркулировал. Микрофоны на моем скафе позволяли мне услышать всю палитру звука, в наличествующую в модуле. Яркая картинка, на которой был изображен зимний лес, порадовала глаз. Как же мне захотелось оказаться сейчас там, в лесу, среди снега. Я обошел модуль, заглянул в капсулы. Никого. Оглядел стеллажи, не забывая краем глаза, наблюдать за вторым переходным коридором, к которому был подсоединен агромодуль. За все время, что я находился здесь, оттуда никто не вышел. Я бегло оглядел стеллажи. Масса полезного барахла, но все это у меня у самого есть. Впрочем, в новых реалиях, как я понял, запас карман не тянет. Забирать вещи я пока не стал. Вдруг в агромодле обнаружится хозяева. Судя по надписи на дверях, они не слишком рады гостям, а увидев меня, загруженного их вещичками, вообще откажутся говорить силе полезут драться. Оно мне надо. Я проследовал к двери, ведущей во второй коридор ОЦМ-модуля, который, в свою очередь, вел к агромодулю. Шлюз снова открылся, и я вошел внутрь. Еще два шага, шипение закрывающихся дверей позади меня, и я уже внутри. Оп, а вот здесь мне уже совершенно не нравится. Еще подходя к внутренней двери агромодуля, я обратил внимание, что за стеклом чего то темно. И это странно. Обычно в агромодули свет, наоборот, даже ярче, чем в остальных модулях, или как минимум отличается по цвету, только здесь есть фитолампы. И вот, стоя на пороге, я с удивлением констатировал, что света здесь практически нет. Ни одна из фитоламп не работала, и это сказывалось на растениях. Все они выглядели завядшими, пожелтевшими. Впрочем, обычное освещение тоже не работало, лишь некоторые из десятка ламп слабо горели, другие моргали. Да что тут случилось? Я шагнул вперед и услышал, как под ногами что-то громко треснуло. Что это? Я опустил голову вниз, пытаясь рассмотреть, на что я наступил. Но это оказалось достаточно сложным, в агромодале было влажно забрала моего шлема запотело, и даже очиститель, нечто схожее с автомобильным дворником, но двигающийся вдоль забрало вверх-вниз, не помогал. Но я все же понял, на что наступил. Остатки лампы. Кто-то разбил их, и сейчас осколки валялись на полу модуля. Мне показалось, или там за стеллажами с растениями я заметил движение. Я включил встроенный в скаф фонарь и навел его в тот угол. «Что за черт?» — прошептал я. В углу было нечто, что я никак не мог описать. Лишь когда оно начало двигаться, я понял, что вижу перед собой. Это голые человеческие тела, руки, ноги, торсы. Они сплелись так замысловато, что понять, где чья нога, сколько там вообще людей, было невозможно. Меж тем нудисты начали подниматься. И когда первый из них распрямился, я попросту не мог поверить своим глазам. Передо мной метрах в десяти стоял «человек». Именно так, в кавычках. Даже условно обозначить существо перед собой так я не мог. Нечто, что я сейчас разглядывал, не было человеком. Но сделано оно было из человеческих частей. Раньше это был темнокожий мужчина высокого роста, сейчас стоявший передо мной с низко опущенной головой. Вот только вместо правой руки у него была нога, а обе руки шли не из плеч, как и положено, а из левой ноги. Причем нога эта была белой, то есть явно принадлежала совершенно другому человеку, европейцу. Существо стояло, словно бы не замечая меня, покачиваясь, будто бы его обдувало сильным ветром. Позади этой кошмарной твари продолжали шевеления, и я увидел, как оттуда пузом кверху выползает еще один человек. Этот опирался на три руки, вывернутые под таким углом, какой и представить невозможно. Голова этого существа была повернута в мою сторону, но была в положении вверх ногами, так сказать. Вообще, существо выглядело так, как будто бы стало на мостик. Я в деталях рассмотрел лицо второго. Оно выглядело как лицо человека, умершего в страшных муках. Гримаса перекосила лицо, ранее принадлежавшее женщине. Белоснежные волосы слиплись сбились в какой-то неряшливый клубок, который свисал теперь уже словно борода вниз. Ее глаза закатились, вместо и вместо зрачковой радужной оболочки на меня уставились белесые, больше напоминающие взгляд слепца, глаза. Тварь открыла рот, и я услышал то ли вздох, то ли шипение, протяжное, долгое. И прозвучало оно так, что у меня... Мурашки побежали по всему телу. Я сделал шаг назад. Позади меня послышалось шипение, и я чуть не шарахнулся в сторону, вовремя сообразив, что звук издала открывшаяся дверь. Мое резкое движение словно бы привлекло монстров, а иначе назвать тех существ, что я видел перед собой, язык не поворачивался. И они двинулись на меня. Двигались они, странно, неуверенно, словно бы только родившиеся котята или щенки. Конечности их не слушались. Еще бы. У одного из монстров их явный избыток, а у второго эти самые конечности выгнуты под таким углом, что вообще диву даешься, как он может двигаться. Чернокожий сделал первый шаг, второй Руки, торчащие у него из ноги, неперестанно шевелились, сдвигали пальцами, сгибали кисти, и эта картина была настолько отвратительной и одновременно завораживающей, что я с трудом отвел взгляд, словно под гипнозом находился. Я пятился назад, боясь повернуться к тварям спиной, боясь, что они, если я отвернусь, бросятся на меня. С каждым шагом монстры словно бы учились ходить. Их движения становились более плавными и уверенными. Если раньше, пока тварь передвигала свою лапу, я успевала сделать два-три шага, то теперь они солидно ускорились и расстояние между нами начало сокращаться. Снова шипение позади меня, и я продолжаю пятиться. Меж тем дверь, ведущая в агромодуль, закрылась, монстры не успели до нее дойти. А вот я уже успел добраться до АЦМ, как раз переступил его порог. Фух, не знаю, что я сейчас увидел, но, хвала небесам, теперь нас разделяют четыре двери и... Я услышал шипение и через маленькое окошко увидел, что дверь, ведущая в агромодуль, распахнулась. Монстры были уже в коридоре.